Я стал подкрадываться к входной лестнице, и фигура стала подкрадываться. Я высунулся из-за куста, фигура тоже высунула свою физиономию. Мы долго-молча смотрели друг на друга. Наконец мне надоело молчать. «Маленин», — сказал я. «Ну, ты чего это так рано заявился в школу? А ты?» «Я? Так просто. А ты? Я так просто». «Понятно», — сказали мы вместе, тихо, стараясь не шуметь. Мы с Костей поднялись одновременно по каменной лестнице и приникли лицами к холодному и мокрому отрасы дверному стеклу и стали молча ждать, когда нас пустят в нашу школу. Мы стояли молча, не глядя друг на друга, стояли и просто ждали, даже не подозревая, что ровно через два часа начнутся такие удивительные события. События? которые потрясут не только весь наш класс, но и всю школу. Во-первых, ровно через два часа и десять минут меня вызовет к доске Нина Николаевна, и я буду рассказывать ей все, что я знаю о жизни бабочек. И Нина Николаевна мне скажет, Юра Баранкин, жизнь бабочек ты знаешь очень хорошо. Садись. Молодец. Когда ты отвечал, Мне даже показалось, что у тебя за спиной выросли крылья. После этих слов весь класс так и покатится от смеха, и только мы с Костей не улыбнемся и будем сидеть за партой серьезные-пресерьезные. Во-вторых, через два дня мы с Малининым Костей исправим по геометрии двойки на четверки. В-третьих, через три дня Зинка Фокина заявит во всеуслышание, что будто бы мы с Костей, по ее мнению, заболели какой-то загадочной болезнью, и что это у нас, вероятно, скоро пройдет. В-четвертых, еще через несколько дней Зинка Фокина вдруг почему-то перестанет при каждом удобном случае говорить мне «Баранкин, будь человеком». В-пятых, Дней через пятнадцать мой отец будет, как всегда, проверять мой дневник, и первый раз за всю жизнь он при этом ничего мне не скажет и только удивленно пожмет плечами и молча переглянется с мамой, в шестых, ровно через месяц, директор нашей школы Василий Васильевич Туркин, впрочем, об этом, пожалуй, говорить еще рано, ведь это случится через месяц, А сейчас еще прошло только 10 минут, всего 10 минут, как мы стоим с Костей на школьном крыльце, просто стоим и ждем, когда же наконец-то откроется дверь, и нас пустят в школу, в нашу школу. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1984 год. Читал Николай Козий, звукорежиссер Анатолий Качкин.